Глава 49. Военно-морская база, ВМБ. Это не только причалы для кораблей, нет. Это склады для боеприпасов, продовольствия, униформы и снаряжения. Это общежития для офицеров и казармы для рядовых. Это судоремонтный завод, а иногда не один. Это клубы и развлекательные центры. Это транспортная и торговая инфраструктура. Это военный госпиталь и поликлиника для гражданских. Это детские сады и школы для детей военнослужащих, рабочих и членов их семей. Это военно-морская гауптвахта. Это береговые артиллерийские батареи и метеостанции. Это аэродромы для береговой авиации. Это командные пункты, бомбоубежища и бункера. Ну и так далее. В общем, ВМБ — это не просто военный порт, один из многих а город и комплекс зданий, которые выросли вокруг него. Поэтому оборону Ромхата вели не только морские пехотинцы, но и тыловики, солдаты охранных подразделений, штрафники из гауптвахты и местные ополченцы, этнические вальхи. Все они хотели одного – любой ценой удержать ВМБ и продержаться до подхода подкреплений. Войны ждали помощи. И дождались». Сотый танковый батальон пробил коридор к Ромхату, однако в город входить не стал. Вместо этого берсерки, самоходные артиллерийские установки, бронемашины и танковый десант, разбившись на группы, стали обходить город. Все просто. Противник расположился вдоль Ромхата, обстреливал ВМБ и окапывался. А мы двигались по позициям республиканцев, словно каток и уничтожали всех, кого встречали на своем пути. «Республиканцы не ожидали, что мы сможем пробиться к океану, слишком большие силы противостояли нам, и до сих пор не был взят Иргард». Вот только прорыв стал реальностью, и в штабах нордов воцарился хаос. Вражеские военачальники получали самые противоречивые донесения — Поэтому не знали, где именно мы находимся, и не могли накрыть нас огнем корабельной артиллерии или бросить против берсерков авиацию. А нам это на руку. И мы чувствовали себя во вражеских тылах, словно рыба в воде. Такой была ситуация на момент нашего прорыва к Ромхату. И несмотря на усталость, я хотел выйти на берег океана и пострелять по кораблям противника. Ради этого берег «Валькирии» и старался не тратить напрасно снаряды, которых осталось меньше половины боекомплекта. «Дзинь-бум!» — по броне скользнул мелкокалиберный вражеский снаряд. «Наверное, миллиметров двадцать». И поступила команда ротного. «Стоп! Всем развернуть орудие на здание! Засекать огневые точки противника!» Мой танк замер. Шесть берсерков первой роты, все, какие оставались в строю, как раз проходили через военный аэродром Ромхата, который находился за пределами городской черты. И тут сопротивление. До океана не более трех километров, но оставлять огневые точки противника в тылу не стоило. «Как там десант?» Я обратился к связисту. Он открыл люк, огляделся и доложил. «Командир, никого нет!» «Что, даже трупов не видно?» «Так точно!» «Видимо, десантники раньше спрыгнули, когда мы мимо виноградников проходили». «Скорее всего, так и есть», — подумал я и всмотрелся в пятиэтажные здания, которые окружали аэродром по периметру. В одном засек пулеметную точку, в другом — ПТУР, который вытаскивали на крышу. А рядом несколько орудий, преимущественно мелкокалиберных, и тут же самоходку. Есть в кого пострелять. «По зданиям, осколочно-фугасными!» «По семь снарядов каждому экипажу!» — приказал Ротный. «Огонь!» Дистанция до зданий, в которых закрепились республиканцы, небольшая. Всего-то семьсот метров. А мы еще и стоим. Так что промазать невозможно. Главное, не задерживаться на позиции, а иначе нас самих накроют. Первый осколочно-фугасный готов. «Бей!» Выстрел. Снаряд поразил самоходку, и она загорелась. «Второй снаряд. Бей!» Выстрел. Попадание в окно здания подавили пулеметную точку. Третий. «Бей!» Выстрел. Уничтожен расчет противотанковой управляемой ракеты. Четвертый. «Бей!» Выстрел. Хотел поразить еще один пулемет, но промазал. Снаряд врезался в угол здания и обвалил его. Впрочем, камнями закидало вражеских артиллеристов, и это тоже результат. Пятый. «Бей!» Выстрел Все-таки достал пулеметчиков. «Шестой! Бей!» Выстрел. Еще одно орудие накрыло взрывом. «Седьмой! Бей!» Целился долго, целых 15 секунд. Искал достойную цель и нашел. На открытом пространстве показался носорог, и я поймал его в прицел. Выстрел. Бронетранспортер разметало в разные стороны. «Неплохо!» Бьющие по противнику главным калибром «Берсерки» страшные. Все-таки 120 мм не шутка, и мы заставили противника заткнуться. Больше со стороны аэродрома не стреляли, и командир роты приказал двигаться дальше. Остатки первой роты прошли через взлетно-посадочную полосу. Здания горели, и там что-то очень сильно чадило. Защитникам аэродрома было не до нас, и мы успели уйти отдалились от позиции, с которой вели обстрел, на километр. И тут ее накрыли огнем. Наверное, била корабельная артиллерия. Очень уж серьезный калибр применялся. А нам все равно. Позади огромные фонтаны взрывов и дрожит земля, а берсерки уже на подходе к берегу. Но прежде чем мы увидели океан, пришлось снова столкнуться с сопротивлением нордов. Перед нами линия окопов, бронетранспортеры и позиции минометов калибром 82 мм. Без команды берсерки слаженно распались на три группы, в каждой по два танка, и мы вступили в бой. Сразу накрываем вражеский бронетранспортер, который не успел спрятаться. А затем, поливая пространство вокруг танка пулеметным огнем, врываемся на позиции минометов. Шквал свинца сметает пехоту республиканцев, а раки берсерка безжалостно вминают в грунт тела солдат. От нас не спрятаться и не скрыться. Местность открытая, поэтому вскоре все заканчивается, и мы, продолжая движение, проскочили небольшую лесополосу и неожиданно оказались на берегу Северного океана. На мгновение от увиденного я потерял дар речи. Берсерк застыл на высоком обрыве. Внизу пляж, на котором копошились сотни людей. Десантные баржи, уткнувшиеся носом в песок. Бронетехника и горы амуниции. А дальше водяная гладь без конца и края. И на ней республиканские корабли. Не какие-то там молотонажные лоханки, а боевые эсминцы, тральщики, крейсера, артиллерийские мониторы, большие десантные транспорты. И даже один линкор. «Сбылась мечта!» — пронеслась в голове мысль. «Теперь можно пострелять по вражеским кораблям!» В Вторя моим мыслям, в наушниках голос командира роты. «Радостный вопль! Ура, ребята! Океан! Круши республиканцев! Огонь! Приоритетная цель — корабли!» Как я уже упоминал, боеприпасов в танке оставалось немного. Несколько осколочно-фугасных, три бронебойных и десяток кумулятивных снарядов. При скорострельности 8 выстрелов в минуту, этого хватит на 2 минуты боя. Немного, при условии, что за эти 240 секунд противник не уничтожит нас. Впрочем, размышлять было некогда. Перед нами лакомые цели, вражеские корабли. Хватит на всех. В качестве основной мишени выбрал линкор класса «Рико». Дистанция — 3900 метров. Цель крупная. Линкор не менее 45 тысяч тонн водоизмещением. А главное — неповоротливая. Начали с бронебойных снарядов. И пошло веселье. Первый же снаряд загнали в носовую артиллерийскую башню. Следующий — в ходовой мостик, на котором находился ГКП. Главный командный пункт корабля. Третий ушел под ватерлинию, а дальше больше. После бронебойных пришел черед «Валькирий». Ракеты захватили крупную цель моментально и стартовали. Ну и, разумеется, попали. Одна ракета в корму прилетела, а другая в корпус. Правда, броню не пробила. Превосходный результат. А далее пошли кумулятивные снаряды. И ни один снаряд не улетел в молоко. Каждый ложился в цель. И вскоре линкор зачедил, а затем начал разворачиваться и ставить дымовую завесу. «Ладно, с тебя пока хватит», — подумал я, и пришла очередь следующего корабля. На этот раз я прицелился в БДК, большой десантный корабль, и один за другим всадил в него оставшиеся кумулятивные снаряды. Точные результаты неизвестны, но БДК на глазах начал крениться, значит... Нападал я им хорошо. Если корабль не утонет, по крайней мере, долгое время не сможет перевозить грузы, пехоту и бронетехнику. Оставались осколочно-фугасные. Эти боеприпасы стоило поберечь, ведь нам еще прорываться к своим. Но я не удержался. Часть снарядов можно потратить на жирную цель, но на этот раз выбрал не корабли, а скопление противника на пляже. Республиканцы, конечно, уже обнаружили нас, поэтому суетились, бегали и разворачивали противотанковые управляемые ракеты, а бронетехника пыталась накрыть нас навесным огнем. Но получалось это у нордов плохо. Слишком высоко поднять орудие вражеские танки и самоходки не могли, а расчеты Птуров нас не видели. Зато мы видели нордов превосходно и не медлили. Снаряд накрыл группу республиканской пехоты и разметал тела людей. Второй угодил в десантную баржу, и она моментально заполыхала. А затем произошел сильнейший взрыв, словно у нее на борту топливо или боеприпасы. Третий снаряд ушел в никуда, мы промазали, и он упал в воду. Четвертый влетел в борт кастета, который только выгрузили, и уничтожил штурмовое орудие. А пятый... Я выпустить не успел. Бум! Хлесткий удар по башне. В нас попали. И следом новое попадание. Кто, откуда, чем в нас попали? Непонятно. Разбираться было некогда. Башня быстро наполнялась дымом. И я закричал «Покинуть машину!» Схватив рюкзак и автомат, трофейный АКС, с которым не расставался, я открыл люк и вывалился наружу. Нас накрывали плотно, как оказалось, минами, и я не знал, что делать. Поэтому действовал, как подсказывала интуиция. Размахивая левой рукой, подскочил к ближайшему танку, отстегнул приклад автомата и стал колотить им в броню. «Эй, слышите? Открывай люк!» Меня услышали, и люк открылся. Я увидел капитана Тингельма, который протянул мне руку, и в этот момент за спиной раздался очередной взрыв. Меня швырнуло вперед, броня ударила по лицу, а дальше темнота.